Однажды Петров отважился съесть в буфете котлету. Не повезло ему, и еще два дня от нее не везло. Волжский автомобильный завод приступил к разработке автомобиля предыдущего поколения. Биологический возраст мужчин определяется тем, что именно сжимается у него при слове «дети».